Глава девятая. Клатар сидел за столом, удобно расположившись спиной к стене, а лицом ко входу. Характерная посадка для мужчин. Столешница заставлена широкими тарелками, глубокими мисками, там же высится кувшин и три медных кубка. Брат Котфаэль скромно сидит на другой стороне, а моя тарелка с ювелирной точностью стоит на вершине невидимого треугольника с абсолютно равными сторонами. Они молча смотрели, как пес влез под стол, завозился там, устраиваясь, печально вздохнул и лег, громохнув костями. «А где извозчик?» — спросил я. «Кучер. Ну, в смысле, водитель коней». «Понес леди Женевьеве блюдо в номер». — объяснил брат Катфаэль. Он очень вежливый, хоть с виду не очень. — Просто халуй! — буркнул Клотар. — Он очень добрый. Я отмахнулся. — Понятно, понятно. Люди-дикари на лицо ужасные, добрые внутри. Я взялся резать мясо, стараясь не слишком явно присматриваться к Клотару, С кем до этого мы оба держались, как на противоположных концах невидимой веревки, и оба мечтали ее удлинить еще больше. В просторном зале, где достаточно крепких мужчин, он выглядит, однако, как матерый волчище среди дворовых псов. Рослый, все в том же синем кафтане, поверх стальной керасы. Коротко срезанные волосы обнажают толстую, как ствол дерева, шею, лицо будто высечено из серого камня, глаза стали еще ближе один к другому, зато широкий рот теперь шире, что я считал вообще невообразимым. Сейчас он откусывает такие ломти мяса, что я разделил бы на два десятка ломтиков, если бы в моих руках были нож и вилка. А так, конечно, я отстану от него не очень уж. Я проглотил первый кус мяса, пересилил себя и сказал Клотару, «У тебя нет причин меня обожать. Я тоже от тебя не в восторге. Хотя, конечно, расправился ты с разбойниками просто великолепно. Так что давай не будем выказывать друг другу чрезмерной любви, но ну и не будем ничего такого, что помешает доставить леди Женевьеву по адресу». Он смотрел, набычившись, с подозрением в близко посаженных оловиных глазах. Брат Катфаэль сказал поспешно: Да какие могут быть, сэр Ричард! О чем вы говорите? Мы же все христиане! Еще какие, подтвердил я. Клатар проговорил неприятным голосом: Мы должны довести леди Женевьеву. Катфаэль не уловил недосказанности, но я учуял, у нас с Клотаром есть «Нерешённое дельце», — кивнул и ответил, глядя ему в глаза. «А когда довезём, тогда да». «Хорошо», — ответил он грубо. «Отложим». Я жестом подозвал паренька с подносом. «Ещё такого же барашка. В чём жарили?» «В оливковом масле», — ответил он с почтением к таким шустрым едокам. «Не заметил нашего ненасытного крокодила под столом». «Уже брюхо будет волочиться по земле, а все равно будет жрать. Морда противная». «А что к барашку?» «Мне ничего», — ответил я. «Но у моих эм, коллег есть свои запросы». «Вина!» — прорычал Клатар. «Только получше, чем эта бурда». Мальчишка повернулся к Катфаэлю. Тот проговорил смиренно. «Я уже сыт». «Но чтобы быть со всеми, я не откажусь от постной пищи». «Есть прекрасные белые грибы в сметане?» — сообщил мальчишка. «Грибы и мне!» — крикнул я вдогонку. Мясо запивали вином из одного кувшина, стараясь не протянуть к нему руку одновременно, чтобы не соприкоснуться пальцами. Катфаэль рзает. На лице виноватость не понимает напряга, ведь мы же христиане, должны взаимно прощать друг другу, даже щеки подставлять. Принесли барашка, и, к моему удивлению, заодно по своей инициативе подали прямо на сковороде еще шипящую и стреляющую капельками масла яичницу из дюжины яиц, горячий хлеб из муки тонкого помола и свежий сыр, а также поставили масленку, заполненную доверху свежайшим маслом. «Ого!» — сказал я. «Похоже, нас здесь уважают». «Заметили», — буркнул Клотар. «Не люблю». И я покосился на его яркий синий камзол. Смолчал, хотя на языке сразу кое-что завертелось, готовые спрыгнуть. Другое дело, брат Катфаэль, этот в самом деле не любит, когда замечают» потому и весь из себя скромнейшая мышка. Дверь распахнулась. В зал вошли, тяжело ступая, пятеро воинов в побитых доспехах. Во главе отряда я отметил коренастого и поджарого человека с суровым коричневым лицом. Из-под тусклого шлема выбиваются темные с сединой волосы, такие же белые нити блестят и в короткой бороде. Властный взгляд — Разворот плеч и осанка выдают в нем командира, кожаный панцирь в металлических пластинках, на широком поясе короткий меч и кинжал с длинным узким лезвием. Барт оборвал песню несколько обидчиво. Взоры всех обратились к пятерым. Они тяжело опустились за стол слева от нас, сразу потребовали еду и вина». Кто-то поинтересовался, что у них с доспехами. Старший бросил коротко, что встретили Геурлега. И тот не ушел с дороги, как обычно делал, если верить легендам. Разговоры прервались, теперь уже и Барт начал протискиваться поближе. Я не знал, что это за Геурлег, но видел, как посерьезнел Клотар, как побледнел и часто-часто закрестился Кадфаэль. Справа от меня кто-то сказал. «Говорят, только блуждающий может остановить Геурлегов». «Но блуждающий», — ответил другой голос, — «ушел и больше не вернется». «Это он сам так сказал?» Катфаэль заметил, что я прислушиваюсь, сказал строго. «Суеверие темных людей. Ничто не спасет мир, только любовь и милость Господа нашего». А все эти древние колдуны и маги — это темная грубая сила, что служит сатане. «А что за геурлиги?» — спросил я. Клатар посмотрел на Катфаэля с презрением. «Зверь, которого уничтожить никто не сумел. Как раз про него известно точно, что он был создан великим магом синих гномов. Тот жил между третьим и четвертым циклом. «А вот почему создал, здесь мнения расходятся. Не только у всякой швали подзаборной, но и у тех, кому думать велено сеньорам, у каждого свое объяснение». Катфаэль тут же заспорил. Клатар грубо, но довольно умело парировал. «Я слушал, поглядывал на потрясенных людей за соседним столом. Доспехи жестоко измяты. У некоторых в щели проступают красные капли. Их пятеро». Но неизвестно, сколько было перед стычкой с этим неведомым Георлегом. Очень хотелось выругаться. Одно дело, когда с генами экспериментировали ученые, да и то получалось нередко хрен знает что. Недаром же в ряде стран такое вовсе запрещено. А другое, когда неграмотный маг, пользуясь обломками старых знаний, тоже пытается создать, в меру своего разумения. Вот и насоздавали. Судя по обрывкам сведений, все эти чудовища были созданы в древние эпохи, когда еще что-то работающее да оставалось от старого мира. Однако поднимающиеся из руин варварской цивилизации было непонятно само значение науки, а шаманы, отважившиеся войти в последние уцелевшие лаборатории или клады с оружием, обрели могущество, размеры которого и сами не сознавали. Я не знаю до сих пор, кто такие джины, элементали и прочие бессмертные духи огня и воздуха. Созданные ли существа, или же сами шаманы, ухитрившиеся чаянно или нечаянно перейти на другой уровень существования?» Катфаэль бросил на меня быстрый взгляд. «Наверное, нужно у этих людей узнать?» Он замялся, Клотар буркнул. «Я сам спрошу. Нам все равно выезжать из города». «Надо знать, через какие ворота». «А что за блуждающий?» — спросил я. Оказалось, что и Клатар, и Катфаэль о нем слышали немало. Из их рассказов я понял, что блуждающий в некоторых легендах упорно именуется «гуляющим», хотя смысл, понятно, иной в древности, овладел неким заклятием, был проклят, как упрямо утверждали другие, таких большинство, но и те, и другие сходятся в том, что он получил вечную жизнь». Он набирался мудрости, знаний, стал богатым человеком, даже самым богатым на свете, но это наскучило. Потом стал королем, тоже наскучило через пару столетий, а то и раньше. Побывал на всех континентах, служил и добру, и злу, теперь вообще никому, только бродит по свету. У него осталось только слабое любопытство, да и то, как подозревают мудрецы, он его поддерживает сам ведь если остановиться на месте, то вообще...» Ночевали без помех. Все прекрасно. Леди Женевьева управилась со своим платьем и без служанки, так что рано утром мы наскоро позавтракали и бодро готовили коней. Треть пути за спиной. Осталось всего два дня. А там я поеду один или с братом Катфаэлем, это еще дней десять и рыцарский турнир. Пес все порывался побегать по двору, но я заметил, как народ пугается, велел сидеть на месте. Я уважаю права и свободы граждан, которые еще не знают, что они граждане, а король их страны тоже гражданин. Брат Катфаэль упаковывал в мешки снять на дорогу, леди Женевьева вышла последней и с великой неохотой взобралась в повозку. «Вы свой молот не забыли?» — спросила она сухо. Я удивился. «Почему такая забота о моем молоте?» «Я видела, что он может», — сказала она и тут же добавила с ядовитой мстительностью. «Вы без него ничего не стоите, верно?» Я не успел ответить. В распахнутые ворота въехали на рослых конях двое мужчин в одинаковых стальных керасах. Оба в простых, но очень функциональных шлемах, под керасами кольчуги, а на поясах по мечу и боевому топору, еще у каждого длинный нож с узким трехгранным лезвием, за спиной круглые щиты. Один, который с пышными усами, сейчас лихо закрученными вверх, слегка поклонился, второй молча отдал честь. — Прекрасно! — сказал я. — Прекрасно! Хорошие кони! «Господа, позвольте представить вам доблестного Альдера и...» «Ревеля», — подсказал Альдер. «Я с ним прошел три войны, а также всю Гергельскую кампанию». «Гергельскую», — повторил я с умным видом. «Ну да, если Гергельскую. Добро пожаловать, Ревель. Как тебе уже наверняка сказал Альдер, нам предстоит вроде бы недлинный рейд, но есть некоторые сложности». Ревель во многом похожий на Альдера, такой же по возрасту, стате и даже выражением лица. Ах да, вместе же Гергельскую, молча кивнул. Глаза его серьезные, как и лицо, а губы плотно сжаты. Клотар смотрел неверище, побагровил, спросил. «Это что же, они едут с нами?» «Да», — ответил я, — «я их нанял», — он сказал быстро. Но мы бы и сами довезли. Я спросил холодно. Снова оспариваешь мои решения? Альдер сразу все понял, для него я и задал очевидный вопрос и употребил это снова, чтобы сразу стало понятно. Альдер нацелился на спорщика хищными глазами матерого зверя. Ревель тоже окинул Клатара оценивающим взглядом, понятным каждому мужчине. Клатар открыл рот помедлил и закрыл. Опасный человек знает, когда отступить. Это не рыцари. Те в любом случае будут переть на пролом, если сочтут, что задета их честь. Я сказал громко. Все, выступаем. Нам еще ехать и ехать. Чем скорее доберемся, тем быстрее каждый получит свое. Я не старался добиться театрального эффекта, но все почему-то насторожились. Подобрались Словно каждый заподозрил второй смысл в простой вообще-то фразе. Занавеска в повозке колыхнулась, но я сказал громко. «Думаю, леди Женевьеве представлять новых членов команды не обязательно. Ей достаточно смотреться в зеркальце». Альдер взглянул на меня с некоторым удивлением, но на выдубленном ветрами лице ничего не отразилось. Ревель тоже в седле спокойный, уже оценил обстановку — прикинул, как, с какой стороны от повозки будет в поле, на болоте и на каком расстоянии нужно держаться в лесу. Во дворе еще несколько человек запрягали коней. Все с тревогой говорили о Георлеге. Его видели у северных ворот, через которые мы въехали, как будто он шел по нашему следу, но догнать не успел. Я мысленно возблагодарил себя, Такого умного и замечательного, что не давало останавливаться, отдыхать. Гнал и гнал, и вот вознаграждение. Шкуры целы. А те рыцари и воины, что шли к городу чуть позже, приняли вынужденный бой. По их словам, Георлек мог бы забрать их всех, но он не волк, что режет всю стаю. Ухватил двоих, остальных просто разметал. Одного сожрал на месте... Труп второго унес в пасти. Похоже, где-то нора. Там может быть его самка с детенышами. Успеть бы собрать храбрецов. В это время самка ослабевшая от детенышей не отойдет. Можно бы разом избавиться. А на Георлега какую-нибудь ловушку, ямку ловчую или что-нибудь хитрое, откуда никакой неуязвимой не выберется. Когда мы покидали город через южные врата, Монахи остановили нас и начали уговаривать отыскать Геурлега. Я заколебался. Ведь я профессионально самое то, чтобы бороться со всякими там бродячими драконами, троллями и нечистью. Однако пересилил себя и ответил прямо и честно, глядя в суровые лица. Увы, понимаю, стыдно отказываться. Про нас могут подумать всякое. Но мы не мальчишки, чтобы нас брали на слабо. Я выполняю задание куда более тяжелое, чем ловить драконов. «Какое?» — поинтересовался один из монахов. «Везу женщину». Монахи посмотрели на меня в недоумении и оставался очень серьезным, и они посерьезнели тоже. «Возможно, у меня непростая женщина. Или везу в такое место, откуда не возвращаются». «Тогда с Богом, сын мой». «Его помощь будет очень кстати», — признался я. Следом за нами с опаской покинули город, еще пара всадников налегке и тяжело груженный караван. Всадники, убедившись, что Гиурлик не подстерегает, пустились галопом. Караванщики потянулись медленно, степенно, а мы пошли экономной, быстрой рысью. «Альдер, который лучше всех знает эти земли, поехал со мной рядом». Подробно рассказывал о местах, где едем, о тех, которые справа и слева, а также о тех, через которые будем ехать. Везде он побывал, везде воевал, я уже усомнился было, так ли это, но убедился, по крайней мере, в превосходной памяти Альдера. Дорогу помнят до последнего камешка. Земля, как я понял, остается в основном еще в руках, вернее, в лапах того мира, который люди истребляют, несмотря на постоянные войны с себе подобными. Не только отдельные замки, но даже целые королевства бывают окружены со всех сторон смертоносными болотами, оживающими лесами, зыбучими песками, и везде масса самых разных смертоносных тварей, из которых известно хорошо, если половина. Но даже в таких вот королевствах, что уже имеют четкие границы, нет-нет, да и попадаются пятна черного тумана, синей травы или ведьмины кольца, а в уже освоенном лесу, где крестьяне рубят лес, а бабы собирают хворосты ягоды, вдруг появляется какая-нибудь нечисть. Клотар едет вблизи повозки, но с каждым часом все больше врывается вперед, в руках дважды побывал арбалет. Я ощутил себя уязвленным, достал лук и начал высматривать дичь. Первонаперво присмотрелся к гусям. Чего это разлетались и обнаглели? Не скоро вас научат летать под облаками, а пока что прекрасно знают убойную дальность стрел. Щелкнула тетива, я напряжённо провожал стрелу взглядом, Когда уже думал, что переоценил крепость своих мышц и точность лука, стрела, наконец, достигла заднего гуся, почти на излете, клюнула его в шею. Я заметил, что Клотар посматривает на меня, но старается не показывать вида. Альдер радостно закричал, когда гусь пошел вниз. Конь под ним сорвался в галоп. «Гусь падал!» Растопырив крылья, пытался то планировать, то снова яростно молотил по воздуху крыльями, так что Альдер успел подхватить его на лету. «Прекрасный выстрел, ваша милость!» — крикнул он, сияя. «Всегда приятнее служить умелому рыцарю, чем просто богатому недоумку». «Как повезло!» «Сейчас увидишь», — пообещал я, — «как мне везет». Но гусей больше не попадалось. Я тщетно обшаривал взглядом небо, а когда, наконец, показалась большая стая, то летела слишком высоко. Даже стрелы из лука орианта с их повышенной дальностью, увы, имеют пределы. Зато я выстрелил в выскочившего из-под ног Альдера Зайца. Стрела догнала Зайца в верхней дуге прыжка, пронзила, и на землю упал уже бьющийся в агонии серый комок. Альдер снова подхватил, осмотрел, выдернул стрелу и подал мне а в глазах глубокое уважение. Еще один такой выстрел, и поверят, что это не случайность, что я в самом деле суперстрелок. Придется, чтобы отвести подозрения от самого Лука, пару раз промахнуться. «Вы были не только рыцарем, ваша милость», — сказал он, так что я услышал и закамуфлированный вопрос. «Я рыцарем стал на поле боя», — ответил я кратко. Он смолчал, я объяснил сразу все. А я спрятал лук, стрелу, сунул в колчан. Не стоит рассказывать, что там всегда ровно 20 стрел, сколько бы раз я не выстрелил. Пес посмотрел на меня с обидой. Только-только, как он понял, началась охота. Это же самое интересное, а я уже устал. Ну тогда он сам будет ловить зайцев». Альдер, стараясь быть как можно более полезным за свои десять серебряных монет, принялся рассказывать, что за этими землями королевства Вартгенса лежит королевство Гиксия, однако они не соприкасаются. Между ними обширная зеленая долина, которую ни король Фальстронг, ни король Искандиар не намерены присоединять к своим владениям, и все потому, что там почему-то заговоренные земли. Однако земли этого обширного континента — лакомый кусок не только для искателей приключений, авантюристов и кладоискателей, но даже обыкновенные крестьяне, которые похрабрее, в минуты отчаянной храбрости собирают весь скарб в повозку, запрягают кто быка, кто коня и отправляются в эти свободные земли. Кому повезет, тот сам становится себе господином на плодородных землях. Налоги не платят, Никому не кланяется, быстро обзаводится потомством, и вот уже, глядишь, свое село, а там и городок, от которого рукой подать до собственного королевства. Сперва маленького, но так как нет никаких войн с соседями за отсутствие монах, то такое королевство растет стремительно, пока не упирается либо в зачарованные области, либо нарушается управление и начинается смута и борьба за престол. Можно бы, конечно, объехать обширную область между графствами фона Кастеллинга и владениями барона де Голи, но, во-первых, это потерять не меньше трех дней, а, во-вторых, находились же смельчаки или отчаянные головы, что пересекали это урочище плачущего младенца и оставались живы. Правда, Альдер называл таких не смельчаками, а везунчиками. Я помалкивал, не решаясь спорить с бесспорным.